Глава 22. К решению любой задачи есть два подхода. Конвергентный и дивергентный. Первый предполагает использование четких алгоритмов, основанных на опыте предыдущих решений, успехов и неудач. Например, воинский устав, который, как справедливо отмечают, написан кровью. Все его правила и положения основаны на том, что когда-то уже случалось, и направлены на то, чтобы повторять победы и избегать трагических поражений. Полицейский сыск во всех его проявлениях тоже представляет собой конвергентную систему и, как всякая система, прекрасно работает в ситуации типовых задач, а, как правило, все задачи являются типовыми – Где-то когда-то что-то подобное уже происходило, и нужно просто сделать так же, как и тогда, когда определенные действия привели к нужному результату. Но есть нюансы. Первый. Конвергентный метод не работает в нетривиальных ситуациях. Впрочем, такие ситуации крайне редки, ибо все в этом мире старо, как и он сам». К тому же, развитые системы обладают высокой степенью адаптивности, а значит, любой выходящий за рамки стандартного случая будет изучен, систематизирован, и методика дополнится еще одним решением, если, конечно, оно будет найдено. Гораздо существеннее второй нюанс. Даже самый совершенный механизм работает безупречно настолько, насколько безупречно выполняют свои функции все его детали. В сложной машине правоохранительных органов каждая деталь, каждый винтик – это конкретный живой человек, которому вовсе не чуждо ничто человеческое – усталость, забывчивость, невнимательность и стремление сделать дело как можно быстрее и проще. В результате отрабатываются только наиболее очевидные версии, которые приводят к простым выводам, за которыми следуют логичные и такие же простые действия. Есть пропавшая без вести студентка, впоследствии найденная убитой. В ночь исчезновения она звонила своему женатому любовнику с небезупречной репутацией жулика, пьяницы и скандалиста, у которого, как выясняется, нет алиби, зато есть мотив, возможность, личная вещь убитой в ящике прикроватной тумбочки и строительная пыль на втором этаже загородного дома, похожая на ту, которую нашли в волосах потерпевшей. Вдобавок, труп был найден недалеко от трассы, ведущей к этому самому загородному дому. Вопрос. Кто убил девушку? Ответ очевиден и гораздо более вероятен, чем любые другие варианты. Далее. По заключению экспертизы, несчастная студентка стала жертвой того же преступника, который совершил еще минимум два убийства. Что подсказывает логика? Несомненно, все тот же жулик и скандалист и есть искомый маньяк. Всё, что оказывается за скобками, можно признать несущественным. Различный образ действия, отсутствие внятных мотивов по другим эпизодам, и уж точно можно не принимать во внимание низкий уровень общего образования подозреваемого, который слабо соотносится с гипотетической начитанностью настоящего преступника в области средневековой демонологии и русской классической поэзии. Потом предполагаемый злодей погибает в камере изолятора временного содержания при странных обстоятельствах. Острая кровопотеря в результате множественной перфорации стенок желудка большим количеством неизвестно как попавших туда портновских булавок, что подсказывает конвергентное мышление – самоубийство, просто потому что других ответов нет. Точнее, они настолько невероятны по всем меркам, что ими тоже можно пренебречь. В результате все пребывают в некоторой растерянности и ждут либо того, что сожжение истерзанных пытками женщин в пригородных лесах прекратится, либо это произойдет снова, и тогда система опять начнет вращение своих гигантских маховиков, запуская все тот же отработанный механизм решения задачи по поиску неведомого злодея. Алина подумала, что знает только одного человека, который только и делал, что применял иные дивергентные подходы в разрешении затруднительных ситуаций. Но этот человек пропал. Телефоны молчали, нити всемирной паутины ни разу не вздрогнули от его прикосновений, квартира была пуста. Сама же Алина не чувствовала в себе достаточно творческих сил и умения мыслить нестандартно, чтобы вдруг найти какое-то неожиданное, но гениальное решение проблемы. Что бы сделал Гронский? Позвонил, вызвал навстречу, но пустил загадочности, сунул под нос какой-нибудь обрывок из старой книги или неразборчивый рисунок, попросил о нелепой услуге, а потом раз-два, и он уже сбрасывает злодея с крыши, а Алина подает огнемет, чтобы уж наверняка. Теперь все это казалось страницами из какой-то другой фантастической, захватывающей истории. А здесь и сейчас были грязь, реализм, Раздробленные пальцы, изуродованные огнем тела и неуловимый убийца. Не древний упырь, не некромант, а человек, но не глупый и очень удачливый. Так что Алине ничего не оставалось, как усовершенствовать стандартную конвергенцию. Собственно, именно так поступают опытные исследователи, которых обязательно пришлют на усиление местным полицейским, если гулкое эхо резонансного дела выйдет за пределы города и достигнет слуха высшего руководства в столице. Например, если количество трупов увеличится вдвое, или злодей по неосторожности замучает до смерти какую-нибудь медийную персону или родственницу правительственного чиновника. Многие думают, что специальные следственные бригады, которые командируются для помощи и руководства в расследовании особо важных дел, состоят из Холмсов и Люпенов, разрешающих запутанные загадки силой мысли. Ничуть не бывало. Алина знала, что они действуют скорее как опытные механики, выясняющие, где именно огромная машина оперативно разыскных мероприятий дала сбой. Проверяют и перепроверяют все, что было сделано, потому что знают, где-то в частом сети, через которое просеивались факты, люди, события и их взаимосвязи, среди грязи, песка и ила притаился незамеченным золотой слиток ответа на все вопросы. А что и где именно нужно проверить, Алина догадывалась. К тому же дело было уже не только в ее личной заинтересованности. Кажется, она обещала своим новым подругам делиться новостями обо всем, что касается Инквизитора, и Алине почему-то очень, очень хотелось такие новости раздобыть. На утро после посиделок в Дрейке Алина проснулась на удивление свежей и бодрой. Учитывая объем алкогольных возлияний, которые она себе позволила накануне, похмелье должно было быть гнетущим, а настроение сумрачным, как питерское небо, но ничуть не бывало. Память, конечно, распадалась фрагментами, но то, что она сохранила, радовало и даже как-то согревало. А при воспоминании о неожиданных новых знакомых Алина начинала непроизвольно улыбаться, удивляясь сама себе. «Очень хотелось сделать для них что-то хорошее». Для начала можно просто позвонить и поблагодарить за прекрасный вечер. Она нашла визитку Виктории и набрала номер. «Алиночка, привет!» Голос был радостный, как будто она только и ждала звонка Алины и вот, наконец, дождалась. «Как ты?» Когда утром после вечеринки спрашивают «как ты?», значит, накануне ты был никак. «Привет, я нормально», — отозвалась Алина смущенно. «Слушай, я, кажется, вчера немного перебрала». — Да все хорошо, — со смехом перебила Виктория. — Мы тоже с девчонками еле домой добрались. Спасибо, Жанне довезла. — Да, ей от меня тоже спасибо, — ответила Алина. — Вообще спасибо вам всем. Я давно так приятно не проводила время. — Ну и отлично. В пятницу увидимся ведь, да? Алина прикусила губу. — А что будет в пятницу? — У меня презентация в литерофаге, помнишь? — подсказала Виктория. Алина вспомнила. — Да, конечно, я приду. Кстати, наверное, к тому времени что-нибудь интересное удастся узнать по этому делу, ну, о котором мы говорили. Ой, это было бы очень хорошо. Ты так вчера нас заинтриговала всеми этими расследованиями. Мы с девчонками только о них и говорили по дороге. Значит, в пятницу, да? Да, обязательно. Супер! Алиночка, все, целую, мне пора бежать. Увидимся. Алина положила трубку с ощущением, что только что взяла на себя новые обязательства. Но они ей не были в тягости. Скорее наоборот. До пятницы было еще два дня. Удивительно, как много можно успеть, если точно знаешь, чего хочешь добиться. Исходных посылок у Алины было две. Первое. Искать имеет смысл только среди уже имеющейся информации. Можно фантазировать на тему, что убийца подобрал Лолиту Киму ночного клуба, от которого она делала последний звонок, что потом он отвез ее на стройку или на склад строительных материалов, но все это будет только домыслами, не более». Тем более, что вторая посылка отчасти опровергала саму возможность таких домыслов. Убийство было спонтанным, а значит, никакого планирования, никаких заранее подготовленных локаций в виде заброшенных домов, строек, складов и прочего. Исходя из этого, вариантов оставалось немного. Для начала Алина встретилась с Чеканом. Он сказал, что криминалисты так и не пришли к определенным выводам об идентичности строительной пыли в волосах убитой Лолиты Ким с образцами той, что взяли на втором этаже в доме покойного Ферта, что его жена, с которой он не успел официально развестись, вспомнила о священных узах брака и готовит иск к полицейскому управлению города по факту гибели мужа, и добавил, несколько смущенно, что Алина была права. «В чем же?» — поинтересовалась она. Ты говорила, что инквизитор должен был подавать заявление в полицию. Мы проверили. Так вот, в ночь на 6 февраля в отделение одного из поселков области, недалеко от места, где обнаружили труп, действительно приходил какой-то тип. Дежурный решил, что тот пьяный или сумасшедший. Ничем другим объяснить попытку подать заявление с жалобой на тайную организацию ведьм, наводящих порчу и убивающих младенцев, было нельзя. Как интересно. Заметила Алина. Судя по всему, фамилии заявителя он не запомнил. Нет, покачал головой чекан. Говорит, что такая короткая и вроде не русская, типа как ферт, кстати. А может и нет. Может, длинная и русская. Описать смог? А как же? Мужчина, чуть выше среднего роста, в пальто и шляпе, без особых примет. На алкоголика или наркомана не похож. А камеры изучили. Нечеткое изображение мужчины, чуть выше среднего роста в пальто и шляпе, без особых примет. Вошел, подал заявление, потом забрал обратно и вышел. На чем приехал, не заметили? Внешняя камера машину не зафиксировала, но... Что-то мне подсказывает, что это был большой серый автомобиль. Наверняка, кивнула Алина. А дежурный не вспомнил об этом случае, когда началась свистопляска с сожженными женщинами и надписями «Ведьма»? Вспомнил, конечно нехотя ответил Чекан, но решил никому не рассказывать. Ведь получается, что он отпустил маньяка, говорит, что испугался. Какие пугливые, однако, сотрудники работают в областной полиции, съязвила Алина. Впечатлительные. Остаток вечера прошел в неловких попытках Чекана перевести разговор на тему, которую можно было бы обозначить как «О нас». Алина о нас разговаривать категорически не желала. Хотя в какой-то момент ей даже стало жалко Семёна. Только удивляться приходилось, как взрослый, уверенный в себе, видавший виды оперативник, стесняется, краснеет и мычит что-то невразумительное, словно подросток. Она вспомнила, как он одной фразой осадил злосчастного ферта, а тот уж точно был не мальчик, а опасный сильный мужик. Вот как такое объяснить? Как будто здоровенный служебный пёс превращается в дрожащую комнатную собачонку – Вроде ничего для этого она не делала. Странно, да и только. На следующий день в четверг Алина решила съездить на филологический факультет, где училась Лолита. Как бы то ни было, это было последним местом, где ее точно видели живой. А последним человеком, бывшим свидетелем последних часов земной жизни несчастной студентки, был преподаватель истории и культурологии Аркадий Роман Чкаль. Короткая такая фамилия. И вроде не русская. На кафедре зарубежной литературы, где, как она узнала, Каль располагался в те дни, когда читал лекции на факультете, его не было. Зато обнаружилась милая, хотя и несколько экстравагантно выглядящая, женщина в летах, оказавшаяся преподавательницей античной литературы. «Аркадий Романович бывает только по понедельникам», — сообщила она Алине. «А вы по какому вопросу?» Алина представилась и сказала, что ей нужно уточнить кое-какие детали в связи с экспертизой по делу об убийстве Лолиты Ким. Вообще, это было неслыханной дикостью. Судмедэксперт, выезжающий для опроса свидетелей. Но античная дама так обрадовалась возможности поговорить об убийстве, что странности ситуации не заметила и вопросов задавать не стала. — Это такой ужас, такой ужас, — говорила она с придыханием. Но вместо ужаса в голосе явно чувствовалось удовольствие. — Я же хорошо ее помню. Это была чудесная, просто чудесная девочка. Умная, чистая, светлая. Ее все так любили, так любили. Алина заверила, что совершенно не сомневается в выдающихся качествах покойной Ким. И даже чуть не добавила, что ум и чистота были хорошо заметны даже при вскрытии, но удержалась. Наверное, и Аркадий Романович тоже её любил, поинтересовалась она. Её все, абсолютно все любили. С жаром воскликнула античная дама. И Аркадий Романович, я уверена, тоже. Она ведь у него на спецкурсе занималась. Такая талантливая, одаренная девочка. Алина решила прервать этот приторный поток дифирамбов и попробовала аккуратно расспросить свою собеседницу, не знает ли она чего-нибудь про самого Аркадия Романовича. Да, конечно же, знала. У него буквально под Новый год случилась личная драма. Поведала преподавательница Он расстался с женой И это после стольких лет совместной жизни Говорят, очень переживал Я сама, конечно, не знаю, но мне коллеги рассказывали С его факультета Просто стал сам не свой Да и я тоже часто замечала Что он как будто побледнел, осунулся Всегда был такой видный, статный мужчина А тут пальто висит, шляпу вечно На глаза так надвинет С улицы идет себе Шляпу, переспросила Алина Ну да Он такую шляпу носит, немного старомодную, но ему идёт. Вообще одни несчастья у нас в этом учебном году. Вот, к примеру, Миша Мейлах. Вы о нём слышали?» Алина содрогнулась. Это было уже слишком. Последний раз несчастного Мейлаха она видела у себя на прозекторском столе с глубокой колотой раной в груди. Сообщать об этом она не стала, но поспешила откланяться, к очевидному неудовольствию своей собеседницы, которая была готова с наслаждением поведать о чужих несчастьях и бедах. Алина вышла из полукруглого узкого коридора, где располагались помещения кафедр, к широкому квадратному лестничному колодцу. Железные ступени и кованые перила уходили вверх и вниз. Было время лекций. В пустых коридорах эхом разносились монотонные голоса из-за закрытых дверей аудитории. С верхнего этажа спускались двое рабочих, негромко переговариваясь на языке далеких степей. Один нес в руке ведро с мусором, другой — малярный валик. Спецовки были перемазаны зеленым и синим. Алина проводила их взглядом и поднялась на этаж выше. Здесь пахло свежей краской и штукатуркой. В левой темной стороне коридора виднелись закрытые двери, а правой как будто не было вовсе. За неплотно прикрытой решеткой зияло открытое пространство, которое... Уже начали разделять пластиковыми белыми перегородками. В окнах красовались недавно установленные пластиковые стеклопакеты, а на самой решетке висела фанерная табличка с криво написанным от руки словом «ремонт». Алина спускалась вниз и думала почему-то, что в слове «ремонт» букв столько же, что и в слове «ведьма». Номер мобильного телефона Аркадия Романовича Каля она узнала в деканате. Там тоже никто не удивился тому, что начальник отдела судебно-медицинской экспертизы трупов интересуется контактными данными преподавателя истории. Тем же вечером Алина, расположившись дома за письменным столом, сделала пару звонков. Чекана она решила не беспокоить. Когда несколько лет работаешь в такой специфической сфере, как судебная экспертиза, всегда найдутся люди, которые обязаны тебе дружеской услуги. Первым она набрала знакомого из следственного комитета. «Вечер добрый, Борис Аркадьевич. Я к тебе по делу. Можешь помочь в одном вопросе?» Борис Аркадьевич помнил, как год назад Алина, будучи еще старшим судмедэкспертом, по его просьбе и в обход своего тогдашнего руководителя, на свой страх и риск уговорила руководителя гистологической лаборатории сделать несколько непредусмотренных процедур анализов, результаты которых помогли успешно передать в суд дело о двойном убийстве. Поэтому без всяких вопросов передал Алине контакты человека, который сможет очень быстро сделать распечатку звонков с любого телефонного номера. За декабрь и январь? Никаких проблем, конечно. Второй звонок был одному из руководителей дорожно-постовой службы. Посмертный анализ наличия алкоголя в крови у виновника аварии с множественными человеческими жертвами – дело тонкое и деликатное, находящееся на грани конфликта множества интересов. Особенно если погибший, забравший с собой на тот свет трех пассажиров машины, которую он протаранил, сам был сотрудником ДПС и непосредственным подчиненным знакомого Алины. Так что и тут Алине не отказали. «Проверить, какие автомобили зарегистрированы на человека». «Да, конечно». «А на двух человек, на мужа и жену?» «Запросто, Алина Сергеевна, для вас все что угодно». Уже поздно ночью на адрес электронной почты Алины пришло два письма с вложениями. Нельзя сказать, что она очень удивилась тому, что в них увидела. Скорее, Алина была удивлена другим. Как в итоге просто оказалось найти среди грязи и песка притаившийся в сети маленький слиток золота. Алина поднялась на эскалаторе на второй этаж огромного трехэтажного гипермаркета флагманского магазина книжной сети Летерафак Прошла мимо длинных стеллажей с книжками по бизнесу, мотивационными пособиями и исторической литературой и на секунду остановилась. С большого плаката на нее смотрела Виктория. Снисходительная улыбка мудрой королевы, проницательный взгляд голубых глаз — а ниже крупная подпись. Встреча с писательницей, ученым, бизнес-тренером Викторией Камской, автором бестселлера «Будешь счастливой». Презентация книги «Эра и Штар» начала в 19.00. Плакат был укреплен на большой пирамиде из экземпляров презентуемого творения. На обложке имелось изображение автора в образе древней богини с кадуцеем в руке, и развивающимися светлыми волосами. Взоро ее устремлялся в недоступные смертным туманные дали, навстречу которым она делала решительный шаг. Алина немного полюбовалась плакатом и книжкой, свернула направо и вошла в небольшое кафе. Сейчас все столы здесь убрали, а стулья сдвинули плотными рядами. До начала презентации оставалось еще четверть часа, но все сидячие места были заняты, и менеджер по организации мероприятий Коротко стриженная светловолосая девушка, энергично жестикулируя, подгоняла едва ли не пинками вялых продавцов, которые волокли дополнительные сиденья и лавки с разных концов торгового зала. На сцене в лучах света из напольных и потолочных софитов стоял стол с микрофоном, табличкой «Виктория Камская» и несколькими книгами, развернутыми обложкой к зрителям. Эти же книги разместились на высоком стеллаже рядом со входом и были в руках почти у всех гостей презентации. Алина отметила, что в подавляющем большинстве это были женщины примерно ее лет, кто-то чуть старше, кто-то моложе, в основном хорошо одетые и ухоженные, хотя среди собравшихся она увидела и несколько потускневших от прожитых лет и печали дам, чей возраст и вежливости – Еще можно было определить как «бальзаковский» и группу пестрых веселых девиц, стоящих кучкой у занавешенного окна и оживленно болтавших. В руках у них тоже были книги и непременные смартфоны, в экраны которых они то и дело поглядывали. Немногочисленные мужчины терялись в женской толпе, сидели с подчеркнуто безучастным видом и индифферентно листали книги, Как будто и вовсе не собирались сюда приходить, и вот надо же, случайно так вышло. Фотографы, сверкая вспышками, делали первые снимки полного зала. У противоположного конца сцены возвышался штатив с видеокамерой. Рядом сидел бородатый оператор, сосредоточенно щелкая клавишами подключенного к камере ноутбука. Алина растерянно огляделась, не зная, куда двигаться дальше, и тут заметила рядом с операторским столом знакомые рыжие кудри. Жанна стояла в углу и разговаривала с какой-то высокой девушкой в черном. Алина вздохнула и принялась энергично протискиваться сквозь толчую, возбужденный гул голосов и горячий, густеющий, духотой воздух, то и дело извиняясь и спотыкаясь о ноги и сумки. Жанна заметила ее, махнула рукой и изобразила улыбку на худом конопатом лице. «Алина, привет! Хорошо, что пришла. Знакомься, это Диана». У Дианы были густые черные волосы, заплетенные в тугую тяжелую косу и выстриженные на висках. Резкие крупные черты лица, глаза хищной кошки, а еще длинные сильные ноги, круглая задница и высокая грудь, затянутые в черную кожу мотоциклетного комбинезона. Она была красиво агрессивной и опасной красотой, и Алина заметила, что на Диану украдкой поглядывают и женщины, и мужчины. А еще, в отличие от Жанны, она умела улыбаться. Сверкнула белоснежным оскалом, прищурилась, чуть склонила голову на бок и сказала низким бархатным голосом. «Очень приятно, Алина. Мы с вами нигде не встречались?» Алина сделала полшага назад, чтобы не упираться лицом в Дианину грудь и ответила. «Нет, но ваше лицо мне тоже показалось знакомым. Может быть, раньше я уже видела девушку, которая была похожа на вас?» «Не думаю», — усмехнулась Диана. «Меня трудно с кем-то спутать». Вика с Лерой во втором зале вмешалась Жанна. Пойдем, я тебя провожу. Алина пошла за ней мимо маленькой барной стойки. Жанна отдернула закрывающую дверной проем занавеску и сделала приглашающий жест. Второй зал кафе оказался вдвое меньше главного. Здесь было пусто, прохладно и тихо. За столиком в углу, удобно устроившись на диване, сидела Виктория. Писательница, ученый и бизнес-тренер была одета в безупречный светло-кремовый костюм и белую блузку. Золотые волосы собраны в строгую, но не слишком, прическу. Она как будто излучала сияние, и сидящая напротив нее Валерия оказалась тенью, отброшенной чем-то совсем незначительным, например, чайником, который стоял на столе. Виктория увидела Алину, встала, выбралась из-за стола и раскрыла объятия. «Алиночка, как я рада, дорогая! Привет!» Последовали приветствия и поцелуи. Алина смутилась от такого радушия. Вообще-то она не терпела, когда ее хватают руками, и тем более лезут, не спросясь целоваться. Но сейчас почувствовала, что ей это даже приятно. Она тоже чмокнула Викторию и посмотрела на Леру, так кивнула и улыбнулась, и расчувствовавшаяся Алина нагнулась и неловко клюнула ее в щеку. — Там зал уже битком, — сказала Алина, когда с приветствиями было покончено, и они уселись за стол. — А люди все идут и идут. Ты, наверное, волнуешься? Виктория небрежно махнула рукой. — Вообще нисколько. Уже не в первый и даже не в десятый раз так что не привыкать. И потом. Я же веду тренинги в университете, читаю лекции. А это постоянная практика публичных выступлений. — Ну, не знаю, — Алина покачала головой. — Я тоже веду спецсеминар по судебной медицине в академии, но там студенты, а тут посторонние люди. — Ерунда. Я тебе сейчас все расскажу. Кстати, чаю хочешь? — Алина хотела. Виктория сама налила ей чай, добавила немного себе и принялась объяснять. Самое главное правило – людям нужно говорить то, что им нравится. Обычно все соглашаются с тем, что соответствует их внутренним убеждениям или желаниям. И когда кто-то просто красиво формулирует за них то, что они сами выразить не могут, не умеют или стесняются, люди тут же с радостью признают это правдой. Понимаешь? Любой человек больше всего любит себя и считает свое мнение верным, пусть даже в глубине души. И когда со сцены или по телевидению, или в социальной сети это мнение красиво озвучивают, человек тут же начинает улыбаться, кивать и радостно соглашаться. А как узнать, что именно нравится? «Это тоже очень просто». Сейчас никто не читает, не слушает лекции, не ведет дискуссий для того, чтобы узнать правду. Всем нужно только получить положительные эмоции. Ну, вот, к примеру, я веду бизнес-тренинг по личной мотивации. Называется «Путь к успеху». Ты представляешь себе, кто вообще ходит на такие тренинги? Олене стало весело. Нет. А кто? Во-первых, неудачники. Принялась загибать пальцы Виктория. То есть те, кто остро ощущает отсутствие какого бы то ни было успеха в своей жизни. Во-вторых, инфантильные личности, они полагают, что кто-то должен рассказать им, как жить, что делать и каким образом этого самого успеха добиваться. Сами они ответственности за свою жизнь нести не хотят. В-третьих, бездельники. Эти всегда ждут, что сейчас им покажут волшебную кнопку, на которую только нужно нажать, и все само собой образуется. Это они являются самыми активными покупателями книг типа «Как стать миллионером за три дня, ничего при этом не делая», подписчиками мотивационных пабликов в социальной сети и приобретателями компьютерных вирусов, которые получают, переходя по ссылкам, заработок в сети 100 тысяч в день, работая по два часа. И вот представь себе, что перед тобой сидит эта публика и ждет, что ты им скажешь. Причем каждый из них подсознательно знает, что он хочет услышать. И это отнюдь не правда, потому что, скажи я им правду, она будет такова. Вы инфантильные неудачники, безответственные, ленивые, нежелающие работать. Берите себя в руки, трудитесь много, долго и упорно, без всяких гарантий успеха. И тогда, может быть, кто-то из вас достигнет желаемого. Разве кому-то нужна такая правда? Скажи я так, и они просто встанут и уйдут, сказав, что я не права, что ничего не понимаю в жизни и не разбираюсь в их тонкой душевной организации, и что самое главное, не купят книжку, не оплатят дополнительный полный курс тренинга и не приобретут какой-нибудь диск с алгоритмом, который быстро и без усилий сделает их всех стивыми Джобсами или обворожительными красавицами. Но если я скажу «друзья», «Вы прекрасны, идите своим путем, и вся вселенная будет вам помогать. Вы на пути к неслыханным достижениям, вы все можете» и прочую билиберду, то все расцветут и согласятся со мной. А если я еще добавлю, что во всех их бедах виноваты не они, а какие-нибудь абстрактные жулики и воры, то меня на руках носить будут, потому что я переложу ответственность за плоды их собственной неспособности что-либо сделать на других». «Правда, вообще не имеет никакого значения. Важно только, нравится то, что я говорю, или нет. Нравлюсь я людям или нет, и если да, то они будут слушать, покупать и делать, как я им скажу». Виктория перевела дух и отпила чай. Валерия рассеянно улыбалась. «А дальше?» — спросила Алина. «Вот купят они книгу, прослушают курс. Но ведь ничего в их жизни не изменится». «Конечно», — согласилась Виктория, «и они будут и дальше ходить, слушать, покупать и искать прорубь, где водятся волшебные щуки, исполняющие все желания. Никто не хочет работать, никому не нужны знания, потому что приобретение настоящих знаний требует труда, воли и самодисциплины. Всех вполне устраивает Эрзац». Единственная польза от таких тренингов, книжек и мотивационных пабликов «самоуспокоение» и «профилактика суицида». Прочитал очередную ерунду про вселенную, которой делать больше нечего, как помогать тебе разбогатеть. Поставил лайк, сделал репост и уснул с чувством выполненного долга. Можно и дальше тянуть лямку жизни, ныть, жаловаться на недосыпание и нелюбимую работу. И какой смысл в этом, ну, кроме коммерческой составляющей? Дорогая моя Алина, мы же с тобой понимаем, что люди, которым не нужны правда и знания... Это аморфное и управляемое стадо. Пока я говорю то, что им нравится, я продам любую идею. Какую угодно. От легализации наркотиков до узаконенной педофилии и права первой ночи. Разумеется, не нужно вываливать суть идеи сразу. Нужно готовить почву. Постепенно, понемногу приводить к желаемому результату. И нельзя, конечно, посвящать всех в истинный смысл происходящего. В конце концов, есть основание пирамиды, а есть верхушка. И в идеале она должна немного отстоять от основания. — Очень интересно, — сказала Алина. — А в чем тогда истинный смысл? Валерия отвернулась и негромко кашлянула. Виктория, уже была набравшая воздуха в грудь, замолчала и задумчиво посмотрела в чашку. — Ну, это я так, для примера, — наконец сказала она. — Мы же говорили о том, как правильно общаться с людьми. Вот я и объяснила первое, главное и, по сути, Единственное правило — говорить то, что нравится. В чем ошибка, к примеру, церкви? В том, что она говорит людям то, что им неприятно слышать. Да еще в таких ужасных, старорежимных выражениях — грех, покаяние, или какой-нибудь раб Божий ужас, да и только. А потом еще удивляются, за что не любят попов. Кому, интересно, хочется быть рабом? Точнее, как показывает современная система кредитования или работы в коммерческих компаниях, рабами хочется быть всем, только никто не желает этого признавать. Поэтому церковь и проигрывает современным гуманистическим ценностям. Она со времен средневековья талдычит «ты плохой, исправляйся, трудись». А гуманизм и новое время восклицают, ты прекрасен, тебе все можно, будь собой, будь свободным. А угрюмых попов с кадилами, которые запрещают тебе трахаться, мы прогоним. Ну вот скажи, что соберет больше лайков? Покайся, ибо ты грешен, или иди своим путем почувствуй силу собственной свободы. И тут уже вообще не важно, кто прав. Важно, кто нравится, а кто нет. Я нравлюсь? Значит, я права. Приоткрылась занавеска Закрывающая вход в главный зал, и в проеме показалась рыжая голова Жанны. — Вика, уже пять минут как время? — Извини, что напоминаю, организаторы волнуются. Виктория залпом допила чай и решительно встала. — Пойдем, сейчас сама все увидишь. Кафе было забито уже более чем полностью, и многие люди стояли у входа в торговый зал. Алину и ее новых подруг встретил приглушенный гомон, теснота, духота — а мгновением позже, когда Виктория взошла на сцену под лучи ярких софитов, громкие аплодисменты, накатившиеся как волна. В первом ряду обнаружились четыре свободных стула рядом с бородатым видеооператором. Видимо, они были заранее забронированы для личных друзей госпожи Камской. Алина села между Валерией и Жанной, чуть левее сидела похожая на вальяжную черную кошку Диана. Засверкали вспышки фотоаппаратов, и светловолосая девушка-менеджер провозгласила в микрофон. «Дорогие друзья, мы начинаем встречу с Викторией Камской». Аплодисменты усилились. Девушка повысила голос и продолжила, подглядывая в листочек, зажатый в руке. «Сегодня состоится презентация книги «Эра и Штар», посвященной вопросам места женщины в современном обществе, достижению счастья, гармонии и благополучия». Виктория села за стол, поправила микрофон и подняла руку. Аплодисменты разом стихли. С места, где сидела Алина, сияние, исходящее от Виктории, казалось надмирным, божественным светом. Она опустила руку, прищурилась, окинула взглядом зал и сказала, «Если уж в представлении была упомянута такая тема моей книги, как «Место женщины в современном мире», то с этого я и начну». — Я вижу, многим присутствующим здесь дамам не хватило мест. А еще вижу мужчин, которые очень удобно сидят, как будто так и надо. В зале возникло движение. Несколько мужчин со смущенным видом поднялись со стульев. Женщины, стоявшие позади рядов, деликатно стараясь не толкаться, продвинулись вперед. — Стоп! — Виктория снова подняла ладонь. — Я никого не просила вставать! Повисла неловкая пауза. Мужчины топтались рядом со стульями, женщины остановились. «Мужчины, сядьте!» — повелительно сказала Виктория. «И давайте все вместе подумаем, почему вдруг наши уважаемые джентльмены встали как один, чтобы уступить места? Что их к этому подвигло? Мои слова? Нет. Слова были просто напоминанием о том, что принято называть воспитанием и правилами хорошего тона. Но в чем суть этих правил?» Возможно, кто-то полагает, что, открывая перед дамой дверь или подавая ей руку при выходе из общественного транспорта, ведет себя как высокоразвитый человек, которого отличают от более грубых особей хорошие манеры и готовность заботиться о женщине. На самом деле он ведет себя как примитивное животное. Виктория сделала паузу. Стало слышно, как слегка жужжит видеокамера. — Поясню, — продолжила она. Абсолютное большинство так называемых правил поведения на самом деле есть не более чем заложенный в нас биологический механизм, направленный на сохранение определенной популяции, рода, племени или вообще человеческого вида в целом. Трогательная забота о женщинах, все это рыцарство и джентльменство по сути своей стремление сохранить в безопасности особей, которые являются инкубаторами потомства и залогом успешного продолжения рода. В этом отношении мы ничем не отличаемся, например, от муравьев. Их самцы-рабочие или солдаты, чтобы сберечь несущую яйца матку, готовы собственными телами гасить пожар. Как героически, правда? Мужчины с биологической точки зрения менее ценны, чем женщины. Их не нужно беречь. Они могут и должны воевать, делать трудную и опасную работу – и даже основные, культивируемые обществом мужские добродетели, отвага, решительность, самоотверженность, таковы, чтобы облегчить при необходимости принятия их носителями самоубийственных решений. Ценность женской особи гораздо выше. Если в племени останется 10 женщин и только один мужчина, то это племя выживет. А вот если наоборот – то выживание сделается проблематичным, не говоря уже о том, что десяток самцов могут просто перебить друг друга в борьбе за единственное вакантное влагалище. Конечно, наше более развитое, чем у животных, сознание стремится облагородить примитивный инстинкт, давая им громкие и красивые имена, хоть суть дела от этого не меняется. Но то, что было важно для выживания человечества многие тысячелетия назад, ныне уже не работает. Древние законы теряют свою силу. Современному человеку на нынешнем этапе эволюции нужны другие правила жизни. И первое из них – стремление к собственному удобству и комфорту. Вот почему присутствующие здесь мужчины благополучно сидели на своих местах, пока я не напомнила им о приличиях. И вот почему я запретил им уступать места женщинам. Реальность такова, дорогие дамы. «Что теперь, если вам что-то нужно, вы должны брать все сами, не дожидаясь, когда кто-то вам это даст?» Голос Виктории был ровный спокойный, с гипнотическим внутренним ритмом. Алина поймала себя на том, что старается потише дышать. Я начала с этого небольшого примера не для того, чтобы не спровергнуть какие-то нормы общественного поведения, но лишь за тем, чтобы показать, что большинство из них имеют своими истоками не человеческую, а чисто биологическую природу. И сколь многое унаследовано нами от архаического общества, недалеко ушедшего от животного мира. Мы можем и дальше по инерции цепляться за отжившие, пустые оболочки прежних устоев – Но это так же глупо, как начать одеваться по средневековой моде или уйти жить в пещеры. Более того, бессмысленное исследование устаревшим общественным традициям делает нас несчастными. Приведу пример. Ко мне на тренинг приходят преимущественно женщины, которые хотят узнать, как улучшить свою жизнь. Не скрою, по некоторым слишком хорошо заметно, что их жизнь действительно нуждается в срочном улучшении. Для начала я всегда задаю один вопрос – Что вам нужно? Обычно они начинают отвечать, что надо завести семью, детей, найти хорошего мужа, и перечисляют это все с таким обреченным унынием, как будто описывают кредитному инспектору график погашения долга. Тогда я снова спрашиваю, чего бы вы хотели от жизни в идеале, если бы не приходилось заботиться о бытовых вопросах? И Я вижу, как меняется взгляд как загораются глаза, и мне говорят, что хотели бы путешествовать по миру, фотографировать, заниматься искусством, языками, читать книги. Чувствуете разницу? Семья, дети, мужья – это надо. Но хочет человек другого, яркой свободной жизни в свое удовольствие. Про то, что надо, нам говорят наши биологические инстинкты, общество и старшие родственники. То, чего мы хотим, на самом деле, это желание настоящего, свободного, истинного «я», не подавляемого традициями и мнениями. Знаете, что такое семья? Это точно такой же механизм выживания вида, как и те, о которых я говорила в начале. Ее основная функция – размножение и выведение жизнеспособного потомства. Здесь нет места личным желаниям. Тут есть только одно беспощадное «должен». Мужчина занимается тяжелой работой, женщина ведет хозяйство в доме, обязанности поделены, потомство выведено, и вот все сидят в одной тесной курной избе, потея и не задумываясь о том, что можно жить по-другому, но времена меняются, и сейчас, чтобы выжить, не нужно объединяться в семьи, рода и племена». Технический прогресс подарил возможность каждому самому строить свою жизнь так, как он хочет. Проживать ее так, как вздумается, во всей полноте. Так зачем же, скажите, пожалуйста, нужно зацикливаться на этом дурном, бессмысленном семейном долге? К счастью, изменились не только внешние обстоятельства, но и социальные тенденции, отразившиеся в медиа. Все чаще в фильмах и телевизионных шоу мы видим образы свободных, ярких, красивых, живущих полной жизнью мужчин и женщин, рядом с которыми женатые и замужние персонажи, отягощенные нелепыми браками, с их регулярными ссорами, взаимным дискомфортом, постоянной войной за личное внутреннее и внешнее пространство, материальными трудностями, тоской и безысходностью, кажутся жалкими и карикатурными» путешествовать, творить, наслаждаться жизнью. Вот ответы, которые я получаю от моих слушателей, когда они с удивлением осознают, что никому ничего не должны и что их жизнь принадлежит только им. Вверх взметнулось несколько рук. Менеджер вопросительно взглянула на Викторию, так кивнула, и девушка протянула микрофон одной из женщин в заднем ряду. — Здравствуйте, у меня есть вопрос. Голос прозвучал гнусавым диссонансом к мощным прекрасным аккордам, которые только что неслись со сцены. У женщины были темные неухоженные волосы и бледное невыразительное лицо. — Задавайте, — позволила Виктория. — Я в принципе согласна с тем, что вы говорите. Женщина волновалась, и ее голос немного дрожал. — Ну вот... Часто приводят такой аргумент, что детей нужно заводить, чтобы не остаться одной в старости, что это как бы поддержка. Вот что на это можно ответить? Женщина отдала микрофон и поспешно села на место. Спасибо за вопрос. Да, действительно, часто приходится слышать что-то про стакан воды, который в старости подать будет некому. Сразу хочется спросить, а вы уверены, что доживете до этой самой старости? Представьте, какое печальное разочарование – рожать, кормить, отказывать себе любимой в нормальной полноценной жизни, растить себе живую страховку на старость, а потом скоропостижно скончаться до наступления преклонных лет, так и не исполнив свои мечты. К тому же, кто даст гарантии, что у вас, движимый чувством страха за свое отдаленное будущее, получится воспитать таких детей, которые возьмут на себя заботу о своей пожилой матери? Что если ваши дети выберут жизнь, в которой не будет места ухаживанию за больной старухой? Не правда ли? Этот вариант еще хуже. Вы сами себя загоняете в рамки гипотетической и негативной ситуации. Я буду старой и настолько беспомощной, что не смогу сама о себе позаботиться. А если попробовать прожить свою жизнь так, чтобы прийти к ее закату обеспеченной женщиной, которой не нужно будет ожидать подачек от потомков? Поймите, за свою жизнь... «Отвечайте только вы сами. Никто ничего вам не должен, и вы никому не должны. А рожать только потому, что боитесь старости, это даже унизительно как-то». Виктория взглянула в зал и махнула в сторону молодой девушки, стоявшей у окна и тянущей вверх руку. «Да, пожалуйста, следующий вопрос». Девушка хихикнула и взяла протянутый ей микрофон. «Ой, спасибо». «Вот вы так все красиво рассказали, что можно путешествовать там, заниматься чем хочешь. Так я хотела спросить, откуда на все это брать деньги?» По залу пронесся тихий смех. Виктория тоже улыбнулась. «Мой ответ вас удивит», — сказала она. «Но можно попробовать заработать». Снова смех. Девушка покраснела, но микрофон не отдала. «Ну вот я, например, работаю, но получаю мало». «Я же могу выйти замуж, чтобы муж меня обеспечивал, подарки дарил, ну, возил куда-то отдыхать, моя дорогая. Если вы собираетесь выйти замуж только для того, чтобы вам давали денег, то это то же самое, что устроиться на работу. Я ничего не имею против карьеры содержанки, но должна предупредить, что деятельность – это неблагодарная и требующая не меньших, а иногда и больших усилий, чем любая другая. Все только кажется» таким простым. Главная сложность в том, что вы в этом случае снижаете собственную ценность как личности до категории игрушки, и нужно быть готовой к тому, что, как любая игрушка, вы можете наскучить. Конечно, не всем дано добиться успеха в настоящей профессии и обрести самостоятельность и свободу, так что если нет других возможностей в жизни, да, можно попробовать и бытовую проституцию, то есть «простите за мужество», хотя я бы порекомендовала рассмотреть другие варианты. «Еще вопрос?» На этот раз микрофон взял мужчина. «Виктория, скажите, а, а ваши тренинги рассчитаны только на женщин?» «Конечно, в основном я ориентируюсь на женскую аудиторию», — кивнула она. «Но мужчины ко мне тоже приходят, причем с теми же самыми проблемами. Отягощенность навязанными им бессмысленными условностями». Но с мужчинами проще. Обычно они в ответ на вопрос «Чего вы хотите?» сразу отвечают «Быть успешным». «Кстати, кто мне скажет, что значит быть успешным?» «Быть состоятельным, иметь свой бизнес, зарабатывать деньги». «Вот именно», — согласилась Виктория. «Хочу заметить, что никто не ответил, что быть успешным — это иметь жену и пятерых детей». Мужчины, которые по природе своей более динамичны и лучше чувствуют перемены, по большей части уже усвоили эти новые истинные ценности – успешность, независимость, самодостаточность. Поэтому и не уступают своих стульев, как видите. Они больше склонны к свободе, хотя и примитивнее в желаниях, каковые обычно сводятся к деньгам и сексу. Но если мы отбросим все лишнее, то увидим, что и женские желания сводятся ровно к тому же деньгам, как гарантии независимости, и сексу, как одному из главных удовольствий в жизни. Возвращаясь к названию моей книги, я хочу сказать, что ее тема – наступление новой эры, которую я назвала именем древней богини, эры, когда благодаря достижениям цивилизации женщина может освободиться от условностей архаического наследия и обрести возможность жить в свое удовольствие наравне с мужчинами. Брак, о котором мы говорили, это только одна из таких условностей, сковывающих, их человеческую свободу, но есть еще патриотизм, религия. Вы осознаете, что пытаетесь разрушить основы человеческой цивилизации?» Алина повернулась. Мужчина, который произнес эти слова, стоял у самого входа в кафе, чуть выше среднего роста в черном пальто с блестящей наголо бритой головой и строгим правильным лицом, на котором выделялись темные, глубоко посаженные глаза. Говорил мужчина без микрофона, но его звучный голос легко наполнял зал. Тренированный голос лектора, привыкшего выступать перед аудиторией. Виктория хищно прищурилась. Очень интересное мнение. На мой взгляд, брак — это отживший свое общественный институт. Патриотизм — социальный инстинкт, заставлявший предков человека размахивать палками на границе их охотничьей территории. А религия — инструмент социального манипулирования и управления. Причем тут какие-то основы цивилизации? Мужчина сделал шаг вперед. Люди перед ним расступились, неловко теснясь и наступая друг другу на ноги. Как социологу вам должно быть известно... Начал незнакомец, что вся человеческая культура основана на культе, абсолютно вся. Литература, живопись, музыка развивались благодаря религии. И Если вы утверждаете, что отрицая парадигму традиционных ценностей, в рамках которой формировалась мировая культура, не разрушаете основы человеческой цивилизации, то противоречите сама себе». Вот я и интересуюсь, сознательно или нет вы это делаете, хотя, скорее всего, просто занимаетесь популизмом, гипнотизируя своих недалеких слушателей словами «свобода», «успех», «счастье» и не давая им возможности задуматься ни над контекстом, в котором они звучат, ни над смыслом этих понятий. В сгустившейся предгрозовой тишине пронесся протяжный выдох. Держать аудиторию незнакомец умел не хуже, чем женщина на сцене которые сейчас разом повернулись лица слушателей, замерших в ожидании ответа. Ух ты, сказала Виктория и усмехнулась. Во-первых, хочу вас поблагодарить за определение моих гостей как недалеких. Уверена, всем было очень приятно это слышать. Во-вторых, «Если вы углядели в моих словах популизм, что ж, пусть так. Но ваша тирада тоже представляет собой популизм чистой воды, только ангажированный иной идеологической системой, глубоко чуждой как мне, так и собравшимся». «Насколько я понимаю, говоря о важной роли религии в развитии человеческой культуры, вы имеете в виду прежде всего христианское вероисповедание?» «Именно так», — подтвердил мужчина. «Ну, разумеется», — кивнула Виктория. «Это очевидно по агрессивной риторике. Я просто...» Уточнила. Знаете, я могла бы оспорить каждое слово в вашей э, речи, но пусть вы правы. Вот я согласна. Христианская религия во многом помогла формированию искусства и культуры. И что? Все течет, все меняется. Мы можем признать, что религия благотворно повлияла на развитие человечества в какой-то определенный исторический период, но мир изменился. Мы же не ездим на машинах с паровым двигателем только потому, что они сыграли большую роль в зарождении автомобильного транспорта. Исторический процесс непрерывен, каждый его элемент хорош в свое время и на своем месте. Что такого важного для современного человека может дать учение, основанное на сомнительного происхождения записях полуграмотных ближневосточных рыбаков, крестьян, сборщиков, налогов и примкнувшего к ним по случайности образованного римлянина? В чем ценность этого атовизма прошлых веков? «В развлечении добра и зла», — ответил мужчина. «Вот как?» Виктория встала и вышла из-за стола. В лучах прожекторов ее костюм и волосы сияли золотом. Мужчина в черном пальто шагнул ей навстречу. И теперь они смотрели друг на друга почти в упор. Он снизу, а она сверху. «Для того, чтобы понять, где добро, а где зло, мне не нужно читать невнятные тексты тысячелетней давности, бормотать слова на мертвом языке при коптящих свечах и биться головой о пол», — заявила она. «Например, болезнь». Что это, по-вашему, добро или зло? Болезнь может быть и во благо, — ответил мужчина. Если через нее человек придет к познанию Бога, это добро. Вот, — торжествующе произнесла Виктория, — в этом вся суть религиозного понимания бинарных оппозиций. Исходя из этой логики, добром может быть также нищета, страдания, голод и смерть, так? Несомненно. Виктория обвела взглядом аудиторию. «Дорогие друзья, я прошу поднять руку тех, кто хочет быть больным, бедным и голодным». Раздался легкий смех. Ни одна рука не поднялась. «Простите, я не точно выразилась». Виктория саркастически усмехнулась. «Прошу поднять руку тех, кто хочет быть больным, бедным и голодным, чтобы прийти к Богу». Смех усилился. На блестящем черепе мужчины выступил пот. «Это ничего не доказывает», – громко сказал он. «Вы жонглируете понятиями в рамках примитивной утилитарной этики. Кажется, вы говорили сегодня, что традиционные ценности сводят человека разумного до уровня животного или примитивного прачеловеческого предка. Только что вы сами отказали человеку в других потребностях, кроме чисто животных, и провозгласили их удовлетворение единственным критерием добра». Может быть, мне тоже попросить поднять руку тех, кто согласен с утверждением, что он просто бессловесная скотина, все счастье, которое состоит в том, чтобы есть, спариваться, умереть здоровым и исчезнуть без остатка в яме с могильными червями? В зале неодобрительно загудели. Пустое пространство вокруг незнакомца стало еще шире. Мужчин, хватит уже!» — раздался возмущенный женский голос. «Да, мы сюда не вас слушать пришли, а Викторию». Поддержал его другой Дайте нормально провести презентацию Кто вообще его сюда позвал? Алина увидела, как Диана Вопросительно взглянула на Викторию И чуть заметно кивнула В сторону мужчины Та тоже едва заметно отрицательно Качнула головой Не надо, сама справлюсь Каких комплиментов мы только не выслушали Да, друзья? Виктория широко улыбнулась То были недалекими А теперь вот оказались с котом Чем изощряться в оскорблениях? Ответьте лучше, а почему я должна верить в Бога? В жизнь после смерти, в адские сковородки с кипящим маслом Или сидящих на облаках праведниках, в белых одеждах с арфами в руках? Потому что, если Бога нет, то все можно Ну, если Бог есть, то тоже все можно, только именем Его, не правда ли? Негромко произнесла Виктория Мужчина промолчал Вашему библейскому богу нужно только, чтобы его почитали. В противном случае он посылает чуму на народы, а ангелов, истребляющих младенцев, сжигает города и натравливает медведей на детей, осмелившихся посмеяться над его пророками. Он требует уважения к себе, но ему и дела нет до человека. Только сейчас другие времена». И никакими пытками, кострами, никакой инквизицией Человека уже не загнать в рабство древних догматов Люди хотят быть свободными и счастливыми Сами выбирать, во что верить, чем заниматься и как жить Власть переменилась, партия сыграна Так что если увидите своего бога, скажите ему, что пора сдаваться Так я и сделаю, сказал мужчина А потом вернусь и передам вам его ответ Он резко развернулся и вышел из кафе Виктория проводила его взглядом, улыбнулась и повернулась к залу. «Кто-то еще желает поговорить о религии?»